Глава тридцать первая. Сегодня на улице было пасмурно, но достаточно тепло и безветренно, и Алина по привычке накинувшая на голову капюшон, выйдя наружу, опустила его обратно на плечи, едва они отошли от крыльца. Наблюдательный Айрторн бросил на нее заинтересованный взгляд. «Что случилось с твоим плащом?» «Подарила», — огрызнулась Линетта, проходя вперед. Старый, который она нашла в шкафу и надела, действительно уже отжил свое, когда-то насыщенно-коричневая ткань выцвела. Причем, как назло, неравномерно, а рукава вытянулись на локтях и вытерлись по швам. Напарник догнал ее уже через секунду. «Если тебе нужны деньги, я могу...» Начал и оборвался под обращенным к нему возмущенным взглядом. «Могу одолжить», — быстро перефразировал на более щадящий для ее гордости вариант. «Спасибо, обойдусь», — безапелляционно отказалась Лина. «Еще он ей вещи не покупал. Будет жалование на следующий месяц, будет и новый плащ». «Лес? Там», — указала рукой направление, как будто спутник был слепым и мог не найти дорогу. Айрторн пожал плечами и зашагал рядом. «Ты, кстати, поговорила со своим знакомым соскарем?» — спросил буквально минуту спустя. Ленетов вскинула глаза к его лицу, пытаясь сообразить, Причем тут Ферд, и кто ему мог о них чего-то наговорить? А потом вспомнила, что сама обмолвилась о нем во время их совместного ужина и кивнула. «И что он?» – допытывался лорд. «Ничего», – призналась Лина. Увы, когда по дороге солнечного района она задала Ферду несколько интересующих ее вопросов, тот не сказал ничего важного. Никто из несостоящих в гильдии местных магов не пропадал. «А они местных?» Тут же подхватил Айрторн. Линета кивнула. Об этом она тоже спрашивала. Никаких. Единственный, кого объявили в розыск за последние полгода, был кузнец Гловер. О магах никакой информации. Развела руками и безрадостно добавила. Или он не сказал всей правды. На самом деле Лина вообще опасалась, что вызвала у Ферда подозрения своими вопросами. Увы, после впечатлений от встречи с маленькими Мареном и Лиле, Она была не в том состоянии, чтобы следить за реакцией собеседника на свои слова. Да и за самими своими словами тоже. «Погоди!» Айрторн даже забежал вперед, переградив ей дорогу. не непонимающе, вскинула на него глаза. «Что за кузнец?» «Верно. Она уже и забыла, что он приехал только через два дня после того, как было найдено тело». Они снова пошли рядом в сторону кладбища и раскинувшегося за его границей леса, и Лина вкратце пересказала события той роковой ночи. Лорд слушал и не перебивал, только ощутимо напрягся, когда услышал о том, как восстал мертвец. Даже бросил на спутницу подозрительный взгляд, словно уточняя, не приверяет ли она. Лина упрямо мотнула головой «Нет, не полусловом». А после окончания ее рассказа Айрторн долго молчал, глядя себе под ноги и плотно сжав губы. «Ты знаешь, почему нежить могла забраться в мертвеца?» – осторожно уточнила Линетта. «Или, если поселилась еще при жизни, не покинула тело после смерти?» «Не отрезали, ни тем более от Ринье ждать объяснений не приходилось». Конечно же, она ничего не смыслила в темной магии, но из тех основ, которые были обязательны для изучения в Академии, вынесла одно – мертвая тянется к живому, чтобы забрать его энергию. Так случилось и с выпить ним на прибрежной, когда он почувствовал запах ее крови. Но что могло понадобиться потусторонней сущности в уже лишенном жизненной энергии теле, было совершенно неясно. Подтверждая ее мысли, лорд качнул головой. «А не могла она забраться», — заявил уверенно. «Это против всех законов природы. Не могла». Лина нахмурилась. Но Ринье четко сказал, что дух упокоился, а это извне. Айрторн криво усмехнулся. «Верю». И вдруг остановился, потянул носом воздух, словно собака-ищейка, и без тени сомнения в голосе указал рукой вправо. «Пойдем, обойдем кладбище там». Линета пожала плечами. «Темному магу виднее, как вести себя у погоста». «Сама забраться не могла», — продолжил спутник свою мысль. «А вот если подсадили насильно, то почему бы и нет?» Леня стала не по себе. Выпятень, якобы убитый маг. Живой маг, якобы крутившийся у трупа среди ночи и делавший над ним какие-то пассы руками. Убитый кузнец, подсаженная в него нежить. «Ты думаешь, все это звенья одной цепи?» — спросила, поюжившись. «Вполне», — беспечно отозвался Айтерн и с легкостью перемахнул через довольно широкую глубокую канаву. Линетта остановилась на ее краю. «Может быть, она в штанах то тоже перепрыгнула бы, но не задирать же юбку до самых бедер». «Прыгай давай!» — нетерпеливо позвал с той стороны напарник. «Уже бегу!» – пробурчала она себе под нос, повернулась к нему спиной и пошла искать место поуже. «Трусиха!» – весело донеслось ей вслед. «Вот же, не лордовский лорд!» «Сам такой!» – огрызнулась Линетта. «Что-что? Не слышу!» – прилетела в ответ. Только вот она почему-то ни на миг не усомнилась, что он прекрасно ее услышал и теперь просто дразнит. Увы, канава не собиралась сужаться, и, покуда хватало глаз, была одинаковой ширины. Внизу камни и мокрая глина, который не давал высохнуть, тоненький ручеек, бегущий под уклон воды. Рухнуть в эту грязь не хотелось категорически. «Может, мне тебя перенести?» — снова донеслось со спины. «И нет, не издевательски, но язвительно, это точно. Вряд ли ты тяжелее Петра. А вот теперь она разозлилась. резко развернулась и, впечатывая каблуки в землю, зашагала обратно. Айрторн стоял на том же месте, где она его оставила, на противоположной стороне канавы. «Да не трусь ты!» – принялся снова подначивать, как только она остановилась напротив него. «Это не ров с хищными рыбами!» «Что ж, надо дать ему должное. На его месте Ренье бы просто ушел, не заботясь о том, как она преодолеет преграду». Эта мысль неожиданно отрезвила. Ладно, кататься по мокрому полу, а потом вылить на себя ведро грязной воды было ничуть неприличнее, но от чего то не было ни обидно, ни унизительно. Придя к такому выводу, Линетта наплевала на условности, подхватила подол платья, приподнимая, и пятясь отступила, чтобы разбежаться. Напарник следил за ее действиями с живым интересом в глазах. «Сосранец!» – прошептала она, но на сей раз настолько тихо, что тот и вправду не мог ее расслышать. Отошла еще и... разбежалась, прыгнула. И неминуемо свалилась бы в жидкую глину, измазавшись с головы до ног, если бы ее вдруг не подхватили за руку и не затащили на твердую землю. Нога лишь на мгновение успела почувствовать пустоту, а затем шарпнула по откосу, отправив в канаву россыпь мелких камешков. «Признаю, был неправ, не трусиха. Напарник весело оценил поступок и тут же отпустил ее руку, отступил. Алина потерла свое плечо. Он ухватил ее чуть выше локтя и поспешила следом. Ну и хватка у этого худосочного на вид лорда. Так как Айрторн наотрез отказался идти через кладбище, обходили его долго. Дороги тут толком не было. Так, протоптанная его уже по траве тропинка. В ноги то и дело попадались острые камни, и Лина к своей досаде сбила носок у ботинка на правой ноге. Плащ и обувь. Взвыла ее бережливость, но она усилием воли затолкала ее в подсознание поглубже. Рано думать о тратах, тут бы шею не свернуть. Напарник же скакал по неровностям и камням с легкостью горного козла, что вызывало невольную зависть и возмущение. И все это с идеально прямой спиной. Совершенно. Совершенно неправильный лорд». Перед совсем большим валуном, который нужно было либо перелезать, либо обходить по высокой траве, где могла скрываться еще не одна глубокая яма, Лина окончательно плюнула на гордость и попросила помощи. «Руку дай, пожалуйста». Айртерн, успевший отойти на пару шагов, без лишних слов вернулся и помог ей перебраться через препятствие. «А все платье, которое путалось в ногах и уже нацепляло на себя миллион колючек». Лина втайне даже начала понимать Лукрецию. «Сейчас кожаный брючный наряд был бы как нельзя кстати». «Почему мы пошли таким кружным путем?» Пробурчала она, на ходу распахивая плащ. От быстрого шага по пересеченной местности сделалось жарко. «Нам нужно в эту сторону леса», — отозвался Айтерн. «Обходить через улицу долго». а заходить на кладбище не стоило. Нам сейчас нельзя принести на себе дух смерти». Сказать, что Лина что-то поняла из его слов, значило бы сильно преувеличить. Пользуясь тем, что лорд снова повернулся к ней спиной, она подхватила юбку, задрав подул до самых колен и догнала его бегом. «Зарядка?» – усмехнулся Альтерн, обернувшись через плечо, и Линетта торопливо опустила подул обратно. Ты хочешь сказать что каждый раз когда мы заходим на кладбище к нам прилипает дух смерти возможно логичнее было бы спросить с чего он решил что им нужно именно в эту часть лесного массива но вопрос который она задала ее по-настоящему взволновал ага откликнулся спутник как запах на сей раз перед препятствием видя обрушшегоом хомвал луна он сам подал ей руку спасибо поблагодарила лина Но тот лишь отмахнулся от ее благодарности и пошел дальше. Подожди она снова его догнала. И как избавиться от этого запаха? Он опасен? Лина бывала на погостах не единожды и дома, когда умерла бабушка и позже, когда в годовщину навещала ее могилу и здесь по работе в средье. мысли о том, что после этого от нее воняло смертью была не самой вдохновляющей. На второй вопрос: не опасен? Артерн прыгнулся под нависающей над тропинкой ветвью. Они, наконец, добрались до леса. Лена повторила его маневр. «На первый Помыться?» «Что, так просто?» Не поверила она, а потом зашипела от боли. Еще одна ветка зацепилась за волосы и не позволила сделать следующий шаг. Пока выпутывалась, лорд стоял рядом, не вмешивался. Но и не уходил, осматривался. «Можешь помыться в крови свежеубитого бычка, если тебе так будет спокойнее», отозвался на ее последний вопрос, вглядываясь куда-то вглубь леса. «Поможет?» — серьезно спросила Лина. «Нет, но будет забавно». «Ну, знаешь», — вспыхнула она, но резко замолчала, заметив, как посерьезнело лицо спутника. Когда тот поднял руку, прося помолчать, Лина-то уже и сама прикусила язык. По спине пробежал холодок. Ситуация слишком напоминала то, что происходило перед встречей с выпитнем. «Сейчас не наш шаг от меня», – без тени улыбки сказал Лина это понятливо кивнула. «Даже лучше так. Не спрашивая разрешения или согласия, лорд взял ее за руку и уверенно повел за собой».